Гироскопы. Лейла Марван. Народ на деревянных трибунах спортивного комплекса так беснуется и аплодирует, что, кажется, они сейчас обрушатся и все попадают вниз, на баскетбольную площадку. Я сижу в середине ряда, чтобы выбраться, придётся шагать по чужим ногам и коленям. Поэтому я остаюсь на месте и стараюсь унять сердце. В школе проходит осенний день здоровья. Осталось ещё 30 минут. Я бы отсиделась в библиотеке или лаборатории с доктором Блицо, но не могу пропустить анонс школьного спектакля. Ладно, как-нибудь переживу эти последние полчаса. Наверное. Кузина Хиба, вывернув шею, сообщает, что во главе черлидеров пойдёт Саманта. Тут все как раз начинают отстукивать ногами ритм по трибунам. Чтобы отвлечься, достаю телефон и вижу на школьном портале сообщение от Блицо. Лейла, — пишет он, — я тут задумал новый проект, и мне нужна помощь. Заходи на недели. Обязательно, — отвечаю я, — а над рядами поднимается рёв. На площадку высыпали баскетболисты, исполняют какой-то необычный дриблинг. Рядом, как обычно, пляшут черлидерши в крошечных юбках. Настолько харам, что я краснею. Даже директор Маккенди, кажется, нервничает. Больше всех кривляется и вихляет бёдрами Саманта, машет помпонами, а лицо у самой такое напряжённое, будто её держат в заложниках. «Кажется, она пытается изобразить твёрк», — фыркает Хиба. «По-моему, ей нужна помощь», — отзываюсь я, хотя в глубине души ею восхищаюсь. «Мне вот некомфортно, когда люди на меня глазеют, даже если в хорошем смысле». Моя ситти Надия всегда дарит мне на день рождения и Рождество симпатичные блузки и джинсы, а мама злится из-за того, что я ношу только бесформенные кофты. Даже представить не могу, чтобы я вышла перед всей школой и стала вот так трясти задницей. Смешно, конечно, но почему-то мне кажется, что мне бы духу не хватило. За 10 минут до конца праздника Маккенс встаёт, делает несколько объявлений, Потом поправляет очки на жирном носу, честное слово, мне отсюда видно, как он блестит, и вызывает мистера Дэвидсона. Его-то мы и ждали. Каждый год он устраивает целое представление из анонса школьного спектакля. В том году ставили «Волшебник страны Оз». Так он притащился в костюме железного дровосека, который громыхал от каждого движения. О.Д. важно знать две вещи. первое: Он преподает нам театральное искусство. Второе — он похож на Андре Гиганта, только лицо более выразительное. Ещё у него отличное чувство юмора, и он знает кучу странных историй. В прошлом году заставил нас смотреть «Волшебника страны Оз» под тёмную сторону Луны Пинк-Флойд и попробовал бы, кто не явится на занятия. «Д» театрально выплывает на площадку и становится прямо под баскетбольным кольцом. Мы с Лорен хлопаем и улюлюкаем. Одет он сегодня в какой-то длинный синий балахон, окутывающий всё тело. У него даже лицо закрыто. Да, такой здоровенный, мог бы, наверное, схватить Маккензе и забросить прямо в кольцо. Я гадаю, что он на этот раз решил отчудить. И тут в колонках начинают звенеть тарелки. Знакомая мелодия. Дат, дат, дат. Уа, уа. «Дат, дат, дат! Уа, уа!» Все сразу понимают, что к чему. «О, нет, бормочуя. Трибуны взрываются аплодисментами. Осталось пять минут. Дэ картинно разворачивается, распахивает накидку, и все принимаются орать. Лицо у него вымазано синим. Но это, конечно, не всё. У Дэ ещё много сюрпризов. Сунув руку под накидку, Он достаёт бело-золотой тюрбан и водружает себе на голову. «Догадались?» — весело выкрикивает он в микрофон. «Догадались, да?» Саманта бешено трясёт помпонами. Маккенс со своим блестящим носом начинает неловко покачиваться из стороны в сторону. И они сразу понимают, что это он пытается танцевать. Сердце бьётся как безумное. После школы мы с Хибой... «Идём в Макдоналдс, покупаем газировку за доллар и по парочке долларовых гамбургеров. На самом деле нам просто нужно где-то посидеть. А с едой менеджер начинает тебя выгонять не раньше, чем через час». Мать Хибы постоянно заставляет её сидеть на диете. Дома, пока все остальные едят нормальную еду, она чахнет над салатом, политым уксусом. Вот и забегает сюда немного перекусить перед ужином. Мы разворачиваем бургеры, и Хиба говорит. «Недавно вышел новый фильм. Он не расистский». Она явно раздражена. Я знаю, о чём она. В новой киношке на роль Алладина даже взяли симпатичного арабского актёра. А Уилл Смит вообще гений. Как тут придерёшься? К тому же Дисней убрал из заглавной песни строчку про варваров-арабов. «Но мне всё равно не нравится». «Обычно у нас с Хибой мнения совпадают, и мне сложно объяснить, почему меня корёжит от Жасмин. Единственная арабская девушка на всю киноиндустрию, и та носит харамную одежду и разговаривает с тигром. Хиба-то нормальная, а вот её старшая сестра, моя кузина Мина, в нашем возрасте постоянно одевалась как Жасмин. Этакая суперсекси Жасмин, крошечный топ», и куча золотых побрякушек. Конечно, и белые девчонки могут такое на себя напялить, но если так арабки поступают, это ещё хуже. Белые, когда узнают, что ты арабка, сразу вспоминают жасмин принцессу, которую отец запирал в замке. А мой баба, например, любит ремонтировать старые машины. Дома у нас есть огромный гараж, куда он загоняет свои винтажные тачки. Все выходные может в них ковыряться. И как-то раз до него дошло, что я тоже кое-что в этом смыслю. Говорит мне однажды, в то когда мне исполнилось 14. «Лейла, иди-ка сюда, попробуй». Баба открыл капот старого корвета, и мы с ним склонились над двигателем. Он указал мне на генератор, но говорить ничего не стал. Просто стоял и смотрел, что я буду делать. Ну, я и сделала то, что посчитала нужным. «Теперь обратно поставь», — сказал он. Я поставила. В следующий раз он подозвал меня к Малибу. «А тут разберёшься? Попробуй вытащить аккумулятор». Однажды предложил мне заняться салоном «Мустанга». К этому времени он уже окончательно в меня поверил. «Видишь сиденья?» «Ну, получится у тебя их снять?» И протягивает мне плоскогубцы. «Конечно, получилось. Просто у меня мозги так устроены». Я сразу вижу, как одна деталь крепится к другой и понимаю, как работает механизм. Закончив есть, начинаю сворачивать обёртку от гамбургера квадратиком. Ещё раз и ещё, пока она не становится размером с ноготь на большом пальце. «Просто не хочу, чтобы мы были единственными арабскими детьми, которые испортят всем праздник», — говорит Хиба. «Да я не пытаюсь испортить всем праздник», — возражаю я. Ясное дело, народ в восторге. Стараюсь не злиться на Хибу. Бедняжка, она так боится показаться не такой, как все. Думаю, это всё из-за её матери, тётушки Далии. Вот уж кто прирождённая дива. Моей маме с ней некомфортно. Далее, словно паразит, питающийся чужими страхами. Папа ей всегда говорит. Ламия, не надо себя ни с кем сравнивать, тем более с женой твоего брата. Эта женщина просто нелепа. Но мою маму её поведение всё равно задевает. Вот и Хибу, видимо, тоже. К тому же нелегко, когда твоя старшая сестра — популярная, худенькая и невероятно стильная Мина. Хиба, в отличие от меня, оверсайз не носит. Она тоже стильная, не хуже Мины, но ей всегда кажется, что она слишком толстая. Фоткать её — то ещё удовольствие — Она сто лет будет принимать разные позы, сгибать коленки, упирать руку в бок, заставлять снимать её сверху вниз. А всё ради того, чтобы казаться стройнее на снимке. Иногда думаешь, наверное, если бы её вообще не было видно, она бы в восторг пришла. «Ты новый фильм-то смотрела хотя бы?» — спрашивает она, высасывая через трубочку последние капли колы из стакана. Как будто это что-то меняет. Я качаю головой, А она смотрит на меня, как на идиотку, и пожимает плечами. «Ну так расслабься уже!» Доктор Блицо похож на сумасшедшего учёного из мультика. Тощий, постоянно забывает поесть, со всклокоченными каштановыми волосами. Всё время думаю, что мама бы точно набросилась на него и хорошенько накормила. После занятий я захожу к нему в кабинет, и он предлагает помочь ему сделать гироскоп, Только мне предлагает, единственный из всех, кто занимается у него физикой. Это на оценку, уточняю я? Я набрала кучу дополнительных занятий, чтобы получить хороший средний балл в аттестате. Не хватало случайно всё испортить. В следующем году мне поступать в колледж, пора уже думать о будущем. Нет, просто для интереса. Ну как, ты в деле? Ещё бы! Я начала заглядывать к нему в лабораторию ещё в младших классах, а он меня не выгонял. В дни, когда у меня не было театрального кружка, я заходила сюда, мыла оборудование, протирала столы и в итоге стала вроде как его лаборантом. «Почему вдруг театральный кружок?» — иногда спрашивает он, изучая какой-то документ или сидя за компьютером в своих крошечных очках без оправы. «Такие смешные!» Кажется, будто к крыльям его носа прилипли два предметных стекла. Люблю театр. Играешь? Да нет, больше помогаю с реквизитом. Выходить на сцену я не решаюсь. А вдруг забуду текст или перепутаю движения? Да еще на глазах у сотен зрителей. Иногда мне кажется, что именно поэтому и люблю науку. Там не так страшно ошибиться. Наоборот, Это вроде как даже на пользу идёт. Прежде чем начать работать над гироскопом, Блицо показывает мне видеоролик. «Это нечто вроде оптической иллюзии», — объясняет он. «Вижу на экране установленный в рамку диск, который внезапно начинает вращаться в бешеном темпе. А потом я понимаю, что это только так кажется. Рамка удерживает его в вертикальном положении, не давая двигаться» а со стороны кажется, что он крутится быстро-быстро. Выглядит, будто он вот-вот выпадет, а на самом деле нет, замечаю я. Как будто он преодолел гравитацию, да, радуется в лицо. Приложенный к диску крутящий момент вызывает прецессию. Таким образом, ось оказывается зажатой между силой тяжести и собственным вектором углового момента. И ей приходится находить срединное положение, чтобы оставаться стабильной. Застыв над телефоном, словно перед алтарём в религиозном экстазе, мы молча смотрим видео. «Я мог бы его купить», — задумчиво произносит он. «Бюджета хватит, но...» «Нет уж», — возражаю я. «Давайте сами сделаем». На следующей неделе, на первом занятии театрального кружка, Д рассказывает о постановке. Он купил нам пиццу, сырные шарики и спрайт. Мы просим у школьного совета четыре тысячи, но они считают, что на билетах мы заработаем даже больше. Он на сцене, сидит, скрестив ноги на дубовом столе, на котором мы обычно шьём наши костюмы и делаем реквизит, и, раскинув руки в стороны, произносит «Это же Аладдин! Ясное дело, придут все!» Д говорит, чтобы все с ума посходили, нам нужны две вещи. Джин будет появляться и исчезать с помощью дым-машины, а ковёр-самолёт должен, ну, летать. «Как думаете, получится у нас придумать какой-нибудь механизм?» — спрашивает он, глядя прямо на меня. «Чтобы он в самом деле парил над землёй, как в бродвейской постановке». Я сижу в оркестровой яме прямо под ним, с Хибой и Раджешем. Саманта тоже здесь. В прошлом году она играла Дороти в волшебнике страны Оз». «Может быть, но я вообще-то подумала...» Начинаю я и, помолчав, добавляю. «Видите ли, в чём дело?» «Не вижу. Просвети меня», — шутит он. «Ну... Аладин Это окончательное решение?» Сердце в груди заходится, и голос вот-вот сорвётся. «Абсолютно». Он склоняет голову набок и смотрит на меня с любопытством. «Просто... в фильме очень уж много стереотипов об американцах арабского происхождения, и... быть того не может. Сказку написали, когда Америки ещё и в помине не было. Он смеётся, и все остальные тоже принимаются хохотать». Я, запинаясь, произношу речь, которую репетировала с самого утра. Де терпеливо слушает. В оригинальной песне «Бармачуя» арабы показаны не с лучшей стороны, а нас и так в обществе достаточно предубеждений, а фильм ещё больше их раздувает. Хиба сидит напротив меня и таращится в потолок. Дэ участливо смотрит на меня сверху вниз. Ведёт себя в точности, как всегда делают взрослые, когда над тобой потешаются. Типа дают тебе высказаться и делают вид, что задумались над твоими словами. Вот ровно эту хрень он передо мной и разыгрывает. И когда я заканчиваю свою речь, отвечает. «Какая ты молодец, что подняла этот вопрос». Сама серьёзность даже шикает на Саманту, которая всполошилась, что постановку снимут. Если честно, меня эта проблема тоже волнует, и я уже над ней размышлял. Специально проверил, и, видишь ли, в школьной версии пьесы этих неприятных моментов нет. «А что там такое было?» — спрашивает Саманта. «Там говорилось, что если арабам не понравится твое лицо, они отрежут тебе ухо», — тихо отвечаю я. «Но ведь эту строчку убрали?» Она оборачивается к «Д», — тот кивает. «Ну и вот. Здорово же, правда?» Дело не только в ней, начинаю я. Но «Д» уже начинает распинаться о том, как важно выслушивать каждый голос. Мой, правда, при этом начисто игнорирует. Через пару дней за обедом Раджеш объявляет, что идёт пробоваться на роль Аладдина, и трое ребят из театрального кружка закатывают глаза. Сразу ясно, тут и сказочке конец. Раджеш — великолепный актёр. Он играл Страшилу в той постановке с Самантой и Дороти, и все лавры достались ему. Он бы и ведьму мог сыграть без проблем. У Раджеша харизма. А улыбка такая обворожительная, что просто с ног сбивает. «А я, наверное, попробуюсь на Джина», — вставляет Хиба. «Прекрасно», — отзывается Раджеш. «Можно же, верно?» Дэнни говорил, что это обязательно должен быть парень. «Почему бы не сделать?» «Небинарного Джина», — смеётся Раджеш. «Времена уже не те». Он многозначительно смотрит на меня. «Я имею право на своё мнение», — я начинаю нервничать. «Конечно», — отвечает Раджеш. Но если бы в постановке было что-то оскорбительное, меня бы это тоже задело. Я же индиец. Как будто это всё объясняет. За столом все мгновенно делаются историками и начинают рассуждать, что изначально сказка пришла из Индии и Китая, и речь в ней вообще не про арабов. Терпеть не могу, когда люди приводят неизвестные мне аргументы. Как понять, правда это, или они надо мной издеваются? Зато, в чём я точно не сомневаюсь, так это в том, что все они пытаются рассказать мне, как я не права. Конечно, как же иначе? Даже моя двоюродная сестра со мной не согласна. И темнокожий одноклассник тоже. И правда, что с меня взять? Я же просто странная девица, которая занимается декорациями. Что поделать? Я сдаюсь. И тихо говорю. Я тут набросала пару вариантов механизма, который сможет поднять ковёр в воздух. Тут все оборачиваются ко мне. Я начинаю пересказывать свои идеи, глазами давая понять, что я в деле. Добавляю, что погуглила, как ковёр заставили летать на Бродвее. Нам такое не по силам, наш ковёр никого в воздух не поднимает, но, думаю, я смогу сделать, чтобы он парил над сценой». Я не рассказываю, как на прошлой неделе напилила несколько планок и сколотила их крестом. Потом скрепила вместе толстой проволокой, села напротив и долго смотрела на получившуюся конструкцию. Не рассказываю, как думала «всё получится». Я могу сделать так, чтобы всё получилось. Только не уверена, что хочу. Мама говорит, «Мы никогда не смотрели этот мультик, потому что я в твоём возрасте его ненавидела». Нам нужно в библиотеку Ина капретта, а значит, придётся пройти целый квартал по Кассидрол-стрит. Вход в здание напоминает ворота средневековой крепости. В коридорах развешаны картины и расставлены статуи. Самый лучший зал называется По. Просто Эдгар Аллен По умер в этом городе. Даже местную футбольную команду назвали в честь одного из его стихотворений. «Мама часто приводит меня сюда после школы. Она любит посидеть в тишине в большом зале и почитать книжку. А мне нужно учиться. Вот я с ней и хожу. Обычно мы покупаем горячий латте в кафе на углу, пьём его и занимаемся своими делами. Находим свободный столик в отделе для подростков, раскладываем газеты и книги, ставим стаканчики с кофе. Мама, расскажи, почему это плохо, прошу я. Я пытаюсь объяснить, а они начинают возражать и сбивают меня с толку. Потому что арабы там показаны варварами. Но Жасмин и Аладдина все любят. Они хорошие герои и тоже арабы. Из всех героев в них меньше всего арабского. Жасмин — это вообще сплошной стереотип об арабских женщинах. «Кстати, почему у неё сексуальный образ?» — спрашивает вдруг мама. «Золушка». «Белли, спящая красавица, милые, а не сексуальные. И на то есть причина». «Да, но... какая?» «Хабибти», — вздыхает она, — и мне тоже становится грустно. «Если уж мама не может найти правильных слов, мне-то куда?» «Слушай, иногда людям просто нужно поверить тебе на слово», — продолжает мама. «Представь, что кто-то наступил тебе на ногу и не слезает». Тебе же не нужно объяснять, почему тебе от этого больно. Точно. Ты не обязана ничего доказывать. Она смотрит на меня поверх очков. И с пеной у рта объяснять, в чём дело. Дэ подходит поговорить со мной на театральном кружке. Кто-то рассказал ему про мои планы, и он теперь хочет увидеть наброски. Вот так мы можем поднять ковёр в воздух, например, в тот момент, когда Аладдин его вызывает, объясняю я. Дэ разглядывает мои рисунки, а я тем временем спрашиваю. «А вы слышали, что в прошлом году в одной школе постановку Аладдина отменили?» «В Кастенвилле? Ага, я слышал. Но это был не Аладин, а Аладин младший «Это ведь одно и то же, верно?» «Примерно. А ещё они даже не посоветовались с родителями. Это было очень некрасиво, ведь родители ребят из театрального кружка всегда столько делают для школы». Он складывает ладони с видом премудрого Будды и задумчиво добавляет. «Вообще-то, все имеют право изучать чужую культуру и интерпретировать её в рамках своего художественного видения. Представляешь, если бы мне кто-то заявил, что раз я белый, мне нельзя слушать рэп? Никто же не говорит, что вам нельзя читать сказки тысячи и одной ночи». Просто д улыбается, словно и так уже проявил чудеса терпения». Если честно, вся эта ерунда с культурной апроприацией у меня уже в печенках. На роль Жасмин пробуются Саманта и еще две девчонки. Кроме Раджеша, посягать на Аладдина никто не осмелился, так что он отыгрывает сцену с каждой по очереди. Я по-прежнему разрабатываю подъемный механизм для ковра. Когда Дэн назначает тебя ответственный за оборудование для спектакля, Это всегда нелегко. Наблюдаю за Раджешем и Самантой. На ней бирюзовая блузка, свободные брюки и чёрный парик. Похоже, она реально потрудилась над своим образом. Когда оборачивается, я замечаю, что глаза у неё жирно подведены чёрным карандашом. Играет она не так уж плохо. Её ведь чуть не с первого класса ставили на главной роли. А мне только раз досталась роль Живуна, и то потому, что Элисон заболела, а мне годился её костюм. Реплики Эллисон отдали кому-то другому, а мне пришлось просто 12 минут молча простоять на сцене. раджеш на минутку сходит с сцены и улыбается мне. «Господи, какой же он клёвый!» «Не хочешь сама на Жасмин попробоваться?» — замечает он. «Голос у тебя просто отвал башки. Спасибо, но вряд ли...» А жаль, ведь он осекается, но всё же продолжает. Ведь как бы странно это ни звучало, у тебя получился бы более аутентичный вид, если ты понимаешь, о чём я. Не понимаю, потому что жасмин — нарисованная Отбреваю я и снова склоняюсь над чертежом механизма. Гироскоп работает. Блицо клокочет, как углекислый газ в колбе. «Я знал!» Он колотит кулаком по столу. Довольно странно колотит. Сначала замахивается изо всех сил, а у самой столешницы замедляет движение и лишь легонько шлёпает. Смешно. Поразительно! Я внимательно рассматриваю гироскоп. Если честно, он похож на велосипедное колесо в шаре, но при этом так завораживающе крутится и автоматически выправляется, отклонившись слишком сильно назад или вперёд как будто чувствуют, когда пора взяться за ум и вернуться в исходное положение. Я останавливаю его пальцем, потом снова запускаю, останавливаю и запускаю, и снимаю видео для баба. Ни разу он не запинается. Как его не раскачивай, всё равно не падает и всегда снова ловит равновесие. Кажется, будто только что здесь, на верстаке, родилась богиня, и вот она растёт, круглый шар ореолом сияет вокруг её головы. «Знаешь», — говорит Блицо, неотрывно глядя на гироскоп, «мне кажется, ты прирождённый учёный». «Просто мой отец — механик-любитель», — объясняю я. А мне всегда было интересно, что, как работает. Покосившись на телефон, я встаю. «Мне нужно ещё зайти к Де». «Они всё ещё намерены ставить ту пьесу?» «Ага». Помолчав, я добавляю. Я пыталась объяснить, что мне это неприятно, но все спрашивают, почему, просят назвать причину, а д вообще не хочет это обсуждать. Дерьмо какое-то. И верно, дерьмо, болецо разводит руками. А потом снова приводит гироскоп в движение. Мне там больше всего нравилась обезьянка. Возле входа в кабинет д толпится народ. На двери висит листок бумаги. Саманту все обнимают. Глаза у неё на мокром месте. Но печальной она не выглядит. Ни чуточки. Подойдя поближе, читаю. Джин, Хиба, Аладдин Раджеш, принцесса Жасмин, Саманта. Хиба тоже здесь, обнимает меня за талию. Похоже, Саманта снова будет звездой. Как будто это заранее было непонятно. Так почему же мне хочется сломать что-нибудь, когда я смотрю, как друзья утирают Саманте крокодиловые слёзы? Театральное искусство — это вам не наука. Тут не бывает правильных и неправильных решений. Тест может показать «да» или «нет». Эксперимент получится удачным и неудачным. Механизм либо станет вращаться, либо не станет. А тут всё не так, рамки размыты, и мне от этого нехорошо. Я иду в мастерскую и закрываю за собой дверь. Сердце колотится в груди, но на этот раз я не обращаю на него внимания. Оно меня не остановит. Подъёмный механизм лежит на скамейке. Доктор Блицо у меня в голове произносит «И верно, дерьмо!» Под звук его голоса я беру молоток и разбиваю устройство на мелкие кусочки.